Глава шестая Если бы я знал, что организация свадеб настолько занимает женщин, то, наверное, я бы завел гарем, как это принято у азиатов. Пусть бы только этим и занимались, а я бы жил спокойно. Шучу, это пока мне везло на отсутствие тёщ, но так бесконечно продолжаться не может. Предстоящая неделя началась под девизом «впихнуть невпихуемое в столь краткий срок». Первый же день, вопреки обещаниям, невеста и Лавиния еще пытались втянуть меня в предсвадебную карусель хотя бы в части выбора моего наряда, но, получив жесткий и однозначный отказ, отстали. На обряде я буду в парадном кителе военного образца, как и все комарины до того. Традиция. Все остальное оставил женщинам на откуп, надеясь на их здравомыслие. На местах Эрги занимались подготовкой девичника и мальчишника в соответствии с высказанными мною и мои пожеланиями. Я же с первого дня занимался делами, коих накопилось немеренно в связи с моей собственной инициативой. Раз уж я пригласил всех своих вассалов, то решил заодно и провести такой административный съезд клана, на котором все они могли бы перезнакомиться друг с другом, найти точки соприкосновения как финансового, так и иного плана. Проще говоря, внутри нашего клана я бы хотел видеть крепкие экономические и семейные связи, если выйдет». Кроме того, на таких съездах можно было бы предлагать рациональные улучшения в делах, обосновывать увеличение финансирования по тем или иным направлениям. А для того, чтобы в этом разбираться и принимать решения, мне необходимо было углубиться в отчеты. Книжный червь из меня был так себе, поэтому я то и дело норовил найти себе какое-нибудь более интересное занятие. Одним из таких занятий была отлучка на Галапагосские острова. Там у меня осталось одно незаконченное дело. Резиденция рода Леон-Марина, Галапагосские острова. Серхио Леон-Марина почувствовал появление чужих душ сразу же, но эти оказались ему знакомы. Двое мужчин, души которых были гораздо старше их тел, прогуливались по его саду, ожидая, пока хозяин имения сам выйдет к ним. Прокрутив в голове все воспоминания и не найдя ни одного повода для повторной встречи, Серхио все же вышел к гостям. Душный зной сменился вечерней прохладой. В саду журчал фонтаны, одурманивающе пахло ночными цветами. Граф комарин со спутником сидели на бортике фонтана и водили по воде ладонями, о чем-то тихо переговариваясь. Тем юбязен, гюспядя?» — обратился к ним Серхио и указал на неприметную беседку, увитую плющом чуть в стороне. Не дюмельцтва, вновь увизю, вяз. Гости поздоровались и отправились за ним на место переговоров. Рассевшись на резных скамейках, покрытых мелкими подушечками, граф обратился к хозяину: "Дон Серхио, так уж вышло, что мне выпала возможность завершить войну начатую четверть века тому назад. Юня завершения и безвяз." Пожал плечами глава рода Леон Марина: "Не соглашусь. Я навел справки. Земли Тортугасов может наследовать лишь маг с даром черепахи. У вас в роду есть такие. Все же союзные браки практиковались между вашими родами." Но если вы объявите о существовании таких магов, то их придется убить в вашей священной войне. Серхио напрягся. Про ситуацию с землями Тартугасов чужак не мог знать, если только сам не рассказал ему перед смертью об условиях владения. «Не понимаю ее тёмреть!» «Вы не сможете забрать чужие земли, пока война не закончена. А она не закончена, пока не достигнута ее цель. Ее цель недостижима. «Акалария погибла. Её не вернуть. Сокрушенно покачал головой Серхио и даже вскочил с места. «Виню пенемять. ее не священни». «Погибли!» — На автоматом повторил я высказывание Серхио и усмехнулся. «Погибли, да не совсем. Врёсь!» — замер, словно гончая, взявшая след глава рода Леон Марина. «Нет, я верну её вам и закрою глаза на некоторые моменты возвращения её к жизни, а вы...» Я намеренно сделал паузу, давая возможность морскому льву обдумать предложение. А вы подписываете сейчас договор о завершении войны и об отсутствии претензий к роду тартугасов. И от земель их тоже ласты держите подальше. Если все тяг, как вы говорите, то мне прёще. Серхио резко заткнулся и прикусил себе язык. Глаза его при этом горели фанатичным блеском в ночи. — Что же вы оборвали себя на полуслове? — хмыкнул я. — Договариваете? «Вам проще меня убить после получения акаларии, а документа уничтожить. Получив и святыню, и территориальную прибавку, вы станете легендарным главой рода, а то и вовсе женитесь на бедняжке». Серхио молчал, бешено вращая глазами. «Еще чуть-чуть, у него бы пар из ноздрей пошел». «А мне проще вас всех убить по щелчку пальцев. Но я же этого не делаю, цивилизованно предлагаю вам решить вопрос». Я демонстративно создал над ладонью шар из капель крови всех жителей резиденции Леон-Марина. «Не переходите из разряда вменяемых адекватов в разряд невменяемых трупов. Мои враги долго не живут». «Ви не тень! Ви-ви... Корвус?» Не то удивился, не то ужаснулся, не то не поверил своим глазам хозяин резиденции. «Хм, надо же! А некоторые слова вы говорите без акцента», — удивился я. Так вот, Корвус рядом со мной несмышленый младенец, но суть вы уловили верно. Вы еще белее хюте тверь, тем тень, ведя зе квадо. А знаешь что?» — не стал я заниматься благотворительностью. «Да пошел ты со своими предрассудками. Я тот к нему со сделкой века, а он...» Не успел Серхио раскрыть рта, как я щелкнул пальцами, и тот повалился на коротко постриженную газонную траву. Невдалеке от нас послышались звуки падения других тел. «Ты что, их убил?» Совершенно ошарашенно озираясь по сторонам, спросил дракон. «Нет, усыпил. Мы выходили из беседки, и я на автомате сорвал парочку ярких цветков с приятным ароматом. Невестам подарю. Еще и женщины детей за тупость и фанатичность главы рода не наказывал». Я буквально почувствовал, как облегченно выдохнул Эрк. «Уходим, я придумал более практичное применение окаларии Тоже будешь, как и Кваду. Раю открыл портал в столичный особняк. Голос его звучал глухо, будто дракон намеренно отвернулся от меня. Еще чего? Нет, нужно будет с богами пообщаться. Может, придумаем, как девчонку оживить. Тем более, что образцов крови я набрал. Дальше посмотрим. Не волить не стану после рабства. Может, себе в клан возьму. Алеон, Марина, пусть мучаются. Ну или сами на поклон придут, когда прижмёт. Но тогда уже я не буду таким сговорчивым и покладистым. Раю, а ты почему так остро реагируешь?» Дракон только отмахнулся и похлопал меня по плечу, подталкивая к порталу. Ночью мне снова предстояла вылазка в библиотеку Кремля, потому я планировал поспать пару часиков на Софе в кабинете, но не судьба. Ко мне заглянула счастливая света. «Боги, ты так светишься, будто это у нас свадьба через неделю», обнял и поцеловал я девушку. «Ты знаешь...» Вся суматоха подготовки свадьбы Славы и Ксении меня обошла, но сейчас, погрузившись во все с головой, мне весело. Правда. Лекарка, переполненная эмоциями, встала у меня с колен и закружилась по комнате. Может, компания виновата, но мы, занимаясь организацией, хохочем как ненормальные. Я столько уже давно не смеялась. Нет-нет, да и мы тоже с нами хохочет. Да что там, даже вечно грустная и отстраненная Хельга утирает слезы от смеха. «Она эмпатка, чувствует ваше настроение и купается в нем. «Вот да», — остановилась посреди комнаты Светлана. «Именно. Ей последнее время так хорошо, что она даже блокиратор иногда снимает в нашей компании». А «Вот это уже было интересно». «И?» — поторопил я невесту с новостями. И по-русски она говорила как на родном, а когда мы ее пару раз Ольгой назвали вместо Хельги, то она отозвалась. «Имена созвучные. А что твой осмотр? Дал какие-то результаты?» Дал, здесь света резко стало печальней. Хельга не может иметь детей. Я обдумывал услышанное. Такой недуг вполне объяснял привязанность Кастика к собственному ребенку, но оставался вопрос: врожденное или приобретенное заболевание? допытывался я у лекарки. Судя по моим выводам, врожденное, покачала ты головой. Взялась бы вылечить? наобом уточнил у невеста, отчего-то она хмурилась и пристально посмотрела мне в глаза. Вот только ревности мне не хватало. Не уверена, там... Брови ее сошлись на переносице, а указательные пальцы массировали виски. Там... Проще показать, чем объяснить. Передо мной возникла проекция тела Хельги, где в районе живота было пятно. Пятно бурлило и жило собственной жизнью. Приблизь, попросил я Свету, и та послушалась. Пятно рассеялось, и под ним угадывался многомерный силовой конструкт, наподобие того, что сдерживал мои собственные силы стараниями святоши инквизиторов. Света его рассмотреть не могла по причине отсутствия знаний. Чтобы найти, нужно знать, что искать. Так и здесь. Не то печать, не то проклятие, но такое сильное и старое, наложенное вовсе не на тело, а на душу, как и у меня. Неужели бывает что-то, что лекаря этого мира не могут вылечить? Мой вопрос был риторическим. Я и так видел на него ответ. На себе и на Хельге. «Бывает, мы не боги». «А боги?» «Я сам не знаю, почему задавал столько вопросов ради, казалось бы, абсолютно посторонней девушки». Света пожала плечами. «Мы у них спросить не можем, это ты с ними общаешься. До нас они редко с сходят. «Спрошу при случае», — чмокнул я невесту в нос. «Спасибо. Будем другие варианты проверять». Света сидела в моих объятиях и терлась щекой о мою шею. Как будто у Ямал научилась. Мелькнула у меня мысль... И исчезла в неизвестном направлении. Я подхватил девушку под ягодицы и приподнял, усаживая поудобнее. «Милая, ты же понимаешь, что дразнишься?» Прикусил я мочку уха одной дерзкой барышни. «И что я не железный, тоже помнишь?» «Угу-с», — «Угу -с», стало мне ответом, когда эта зараза уже расстегивала на мне рубашку и прокладывала дорожку поцелуев от шеи ниже. «Хочу как тогда». Выдохнула мне в губы невеста, напоминая наше целомудренное обучение любовным утехам. И обещаю, ты тоже не останешься в накладе. Меня тут кое-чему научили. Я даже представил, кто и чему мог научить Светлану по доброте душевной. Ох, тяжела доля благородного аристократа. Приходится блюсти честь невесты даже тогда, когда она сама этого не делает. Особенно, когда она этого не делает. Боги, дайте мне сил. На встречу с Андреем Петровичем я чуть не опоздал стараниями некоторых особо усердных барышень. Не сказать, чтобы я был недоволен результатом. Скорее, теперь отсутствовало настроение всю ночь копаться в Талмудах. Встряхнув себя пару раз и сбегав под холодный душ, я все же успел. «Выглядите бодрым и полным сил», — чуть зевая и прикрывая рот рукой, встретил меня Андрей Петрович. «Я же вторые сутки на ногах, от японцев отбиваемся». «Так, может, перенесем?» Честно предложил я принцу, видя его темные круги под глазами и неуверенную походку, как у слегка пьяного или смертельно уставшего человека. И, как говорит мой будущий тесть, японцы пусть себе взад свою фудзи засунут. «Ну, мы примерно это же им во всех ответах на ноты протеста и написали, но дипломатическим языком», — рассмеялся Андрей Петрович. «Завтра должны отбыть на родину». Мы шли по коридорам кремля, но уже другим маршрутом. «Если не возражаете, захватим с собой кувшин кофе и пирожных? Или предпочитаете бутерброды?» Принц явно держался из последних сил, но старался ради наших дружеских отношений. «Ваша импера...» «Андрей Петрович Михаил Юрьевич», напомнил мне принц, перебивая. «Наедине, Андрей, а то непорядок. Ваша сестра ко мне на «ты», а вы по всем регалиям». «Ну, на то она и красивая женщина, чтобы получать за это преференции», улыбнулся я, и принц меня поддержал. Спустя пять минут нам попалась на глаза служанка с корзинкой. Сделав книксон она передала корзинку и удалилась так же незаметно, как и появилась. «Вот теперь можно и за знаниями», — воодушевился принц, на ходу разворачивая салфетку и откусывая от бутерброда с бужениной и сыром. Протянув мне второй, он локтем надавил на неприметную стеновую панель, которая отошла в сторону. «Советую доесть, прежде чем зайдем в лифт» я вспомнил траекторию поездки и в два приема употребил бутербродик последовав примеру принца а дальше наш спуск прошел также умопомрачительно в это посещение мы уже не дожидались странную сущность в библиотеке сразу отправившись в хранилище касаемое теней ночь прошла незаметно нам удалось пересмотреть еще треть документов, но ответа и близко не было принц в какой-то момент все же уснул за столом просматривая очередной список я не стал его будить. Никакой кофе не заменит самый обычный сон. Тем более, что Андрей Петрович так не блистал здоровью и крепостью тела. Вот дух у него действительно был несгибаемый. За это и за сохранение адекватности в кругу своей семьи я уважал принца и даже где-то жалел, что Кирана не захотела забрать его из этого змеиного гнезда. Ну да и сестру понять можно было. У каждого из нас было свое понятие счастья. Прикинув, что часа три сна у принца все же было, я осторожно потормошил его. «Андрей, просыпайтесь, уже утро». Он протер глаза и взъерошил волосы. «Нашли что-то?» — с надеждой спросил принц, вставая и подтягиваясь всем телом. Я лишь отрицательно покачал головой. «Идите в общий зал, а я сейчас приду». Вернувшись, я сел за тот же диванчик, что и при первом посещении. А может... Не знаю, что мною двигало в тот момент... Отчаяние, усталость. Но я зажег индивидуальный светильник в надежде успеть задать вопрос без принца. Спустя секунду рядом проявилась все та же девушка в сером балахоне, надежно скрывающем ее фигуру и лицо. Вот только голос в этот раз был не так нежен, как впервые. «Что изволит искать, сударь? Вы не проверили ваш список». «Вы же знаете ответ, знаете, что здесь его нет», — по наитию говорил я, обращаясь к этой странной форме жизни. «Помогите». «Вместе с телом и память отшибла», — зашипела она из-под балахона, — «так я амнезию не лечу». Вдалеке послышались шаги Андрея Петровича, а библиотекарша растаяла, будто ее и не бывало. «Да твою ж мать! И что я вдруг умудрился забыть?» Утро в особняке больше напоминало растревоженный улей. Слуги носились словно наскепедеренные, а посреди всего этого великолепия стояли сестра с Ксандром и израненный, Но все такой же мощный воин с девочкой-подростком под боком. Та норовила куда-то убежать, водила носом в сторону кухни, а потом резким прыжком оказалась у меня на руках. Ты ел пирожные и без меня? Безапелляционно заявила мне эта юная блондинка с синими кончиками волос и алыми раскосами глазищами. И мал детка, ты шикарно! искренне похвалил я Эргу, оценив ее новый облик но, уловив нахмуренный взгляд воина, осторожно опустил фамильяру в человеческом обличье на пол. «Давай мы не будем нервировать твоего защитника, а то мне еще драк в собственном доме не хватало». «А, да», — опомнилась Эмал. «Знакомься, это папа. Папа — это Михаил», — бесхитростно заявило это юное создание. «И пап, он и правда хороший». Я протянул руку для рукопожатия, и воин ответил мне тем же. «Пойдемте в кабинет поговорим. А ты?» — указал на Имал. «Беги на кухню, там специально для тебя по утрам клера пекут». С визгом радости Эрго телепортировалась сразу же, а мы, понимающе переглянулись. «Технично, нужно взять на заметку», — ухмыльнулся в бороду воин. Едва мы расположились в кабинете, я отправил просьбу на кухню сообразить легкий завтрак с кофе. К тому же у меня возникла вполне дельная мысль вызвать к нам Светлану, если женщины еще не успели исчезнуть в очередном турне по магазинам. Отец Мал выглядел жутко. Я всякое повидал, но его тело будто наскоро из кусков сшивали. По опыту после такого не выживали. Воин словил мой взгляд и криво ухмыльнулся, отчего его шрамы на лице стали еще страшнее. «У нас есть лекарь, сильный». Я не стал откладывать на потом предложение. «Не стоит», — отмахнулся им лис, но тут же рядом с ним появилась и малжующая эклер, и заспанная Светлана с кремом на носу. «Света, познакомься, это мой папа. Папа, познакомься, это Света, и она тебя подлечит». Оценив воодушевление на лице отца и попытки продрать глаза лекарки, Эрго добавила. «Ну, как проснется, так и подлечит». «Дочь», — нахмурился воин, пытаясь вразумить неугомонное создание. «Ага, дочь», — кивнула Эрго. «И хочу ею оставаться. Тобою, конечно, женихов можно пугать, но лучше, чтобы ты был силен, здоров и так же быстро, как и прежде. И не спорь». Стоило им лесу открыть рот для отповеди, как ему тут же его заткнули клером. Света наконец немного пришла в себя и посмотрела на израненного Эрга с профессиональным интересом. Я знал этот взгляд. Энтузиазма там было даже больше, чем у Ямал. «Через полчаса и две чашки чая я вас заберу на диагностику», — сообщила она Эргу, — «и не спорьте, а то усыплю и все равно возьмусь лечить, так хоть в курсе будете». Имал довольная результатом, исчезла вместе с лекаркой, видимо, в направлении кухни, на ходу рассказывая, какая Света умничка, и что она всегда знала, что на Свету можно положиться не только в делёжке пирожных, но и в других важных делах. «Никаких авторитетов и уважения к старшим! Как вы это все допустили!» — возмутился воин, вперившись в меня взглядом. «Когда видишь, как малышку лишают матери и чуть не лишают жизни, очень хочется подарить хотя бы вкус детства, чтобы перебить весь ужас рождения», — честно признался я. Но, видимо, побеседовать спокойно нам сегодня было не суждено. Не успели исчезнуть света и мал, как вошел дворецкий и возвестил. Прибыл принц Ирана и Аравии Абдулазис Гепардеви. Просить. Боги, а этот-то что здесь забыл?